Глава седьмая. Новый Николаев гардероб. Торжественный выезд Николая. Краткое наставление о светских приличиях. Недовольный мужик Андрон. Базарный день. Гаврюшка разудала голова и его соблазным. В казаки. Домашний совет. Из-за сапог и шапки. Семейное побоище. Распадение дореформенных крепей. Еще на святой Николай стал проситься съездить к Рукодееву. Мартин Лукьянович принял эту просьбу благосклонно. Ему нравилось, что такой богач, как Рукодеев, удостаивает знакомством его сына. Но так как, по мнению Мартина Лукьяновича, у Николая не было для столь важного знакомства подходящей одежды, то был приглашен бродячий портной Фитюк, когда-то учившийся в самом Петербурге, а теперь обшивавший купцов, управителей мелких помещиков и духовенства окрестности. Фитюк приладил для Николая старый отцовский темно-зеленого сукна сюртук, бархатную клетчатую жилетку и дымчатые штаны с искрою. Все это было модное почти лет тридцать тому назад. Почти новое, потому что лежало в сундуке. Все сильно пахло камфорою. Фитюк кое-где урезал, кое-где ушил, наставил, приутюжил, отпарил и вышло, по его словам, «Хоть бы...» От Шармера. Пуговицы на сюртуке, деревянные, лакированные, величиною с добрый пятак, по рассуждению Мартина Лукьянча, были оставлены, да и самому Николаю они чрезвычайно нравились своим зеркальным блеском. Затем куплены были на базаре крахмальная рубашка и голубой шелковый галстучек. Но этим еще не ограничилось благоволение Мартина Лукьянча. Накануне поездки в субботу он порылся в комоде и торжественно вручил Николаю старинные серебряные часы-луковицу на бисерной цепочке. Восторгу Николая не было пределов, он даже не утерпел и украдкую от отца... Побывал в полном одеянии в застольной у Филицаты Никаноровны, у капитана Аверьянча и у Ивана Федотча за рекою. Рано утром в воскресенье Мартин Лукьянч разрешил Николаю запрячь в легонький тарантасик пару лошадей из своей тройки, а капитан Аверьянч отпустил Федотку за кучером. Когда пришло время садиться, Мартин Лукьянч еще раз с ног до головы осмотрел Николая — Снял пушинку с жилетки, велел Матрёне почистить венчиком спину и, подавая сложенный в четверо лист бумаги, сказал, «Без дела неловко в дом-то вламываться». Хотя же за Волухов деньги все отданы и Волуха приняты, но вот на всякий случай я написал квитанцию от конторы, то есть в деньгах, понимаешь? Так и скажи папаше, мол, приказали кланяться, и вот вручить квитанцию вашему, мол, приказчику позабыли. Да зря не ломись, разузнай, как и что. На парадное крыльцо не лезь. Войдешь — не раздевайся, постой в передней, подожди. Коли будет приглашение в горнице, иди, а не пригласят. Отдай квитанцию, поклонись и назад. В этом стыда нету, ты вроде как посланный. И Федотка пускай не отъезжает от крыльца. В комнатах как можно аккуратнее держись. Боже, сохрани в руку сморкаться. Матрёна, не забыла носовой платочек Николаю Марцничу? Садиться не сразу садись. Раза два скажут «ну сядь». «Да смотри». «Развалиться не вздумай, за это, брат, случается, и в шею накладывают. Барни или вообще женский пол войдет, конечно, не считаю прислуживающих. Ты должен, как на пружинах, вскочить со стула, а там уж их дело, что тебе на это сказать». Супруга-то, Касьма Васильевича, из дворян, понимает обхождение. «В разговоры шибко не вступайся, а то ведь ты иной раз заведешь». Прямо тебе следует за трещину хорошую. Не вступайся. Руку протягивать никак не могим. Подадут — ну, другое дело. Ежели он здесь был прост, то кто его знает. Может, из-за того, чтоб волухов купить подешевле. Я из-за этой его простоты так и считаю, что продешевил пятачок. Но за всем тем не унижай себя, надобности не вижу». Пусть он и богаче, однако же, управитель горденинской вотчины кое-что значит. Ну, бог с тобой, прощай. — А ежели, папенька, ночевать станут просить, оставаться? — Обдумал еще просить. Да ты из каких таких, чтоб тебя просить-то? Вот то-то говорю. На слова-то ты тороплив. Сперва подумай, а потом скажи «просить». Ну, поищай В воскресенье был базарный день в большом селе Верстах в 17 от Горденина. Дорога к Рукодееву лежала как раз через это село. Не доезжая до него Версты-три, Николай нагнал едущего верхом горденинского мужика Андрона, среднего, из трех сыновей сельского старосты. Лошадям нужно было дать немного отдохнуть, и их пустили шагом. Андрон ехал сзади, около самого Тарантасика аль на базар андрон спросил николай закуривая папиросу и вручая такую же федотки да вот батюшка наказывал три косы купить покос подходит а а я вот андрон Косьме васильчу Рукодееву в гости еду знаешь что это не слыхал ну вот богач потомственный почетный гражданин сколько орденов имеет в гости к себе приглашал Андрон ничего не сказал и только стегнул кобылу. «Как думаешь, сколько теперь часов?» — спросил Николай и с важностью вынул свою луковицу и поднес ее к самым глазам, чтобы Андрон видел. Но Андрон опять ничего не сказал. «У вас где по коста нынче?» — спросил Николай, осторожно впихивая часы в несколько тесный для них жилетный карман. — Известно, где у вас. — Тоже сказывали, воля, а заместо того все на господ хрип гнем. — Ну как же на господ? Чай ты за это деньги получаешь. Да и кто тебе может запретить работать где хочешь? Нет, Андрон, ты это не толкуй. Ты удивительно какой недовольный мужик. — А когда я деньги-то твои видал, батюшка получит, батюшка... Отдаст, куда ему следует, а наше дело одно работы. Кое дело? Придет сапоги справить, кланешься, кланяешься и отъедешь ни с чем. О, четвертый год нашу сапоги, а поди к сунься, поговори, чтобы сшить. Заработки нет, брат, у нас не балуйся. Известно у купцов-то на Графской не такие деньги, да поди-ка. Поговорили еще о том о сем. Николай опять посмотрел на часы, сказал Федотке погонять, и Тарантасик снова загремел рассою по сухой дороге. А Андрон поехал шагом, ехал и думал, как еще нынче заговаривал с отцом о сапогах и как старик замахнулся на него вожжами. И подстать к этому неприятному случаю думал о том, что только работаешь, работаешь, а воли никакой нету, что баб из ихнего двора часто наряжают мыть полы в конторе, а управитель вдовый, кто ее знает, что там у них. Болтают ведь люди, что его Игнатка схож на управителя. Да и Николка, гляди, не зевает с бабами. И эти раздражающие мысли заставляли Андрона с каким-то особенным чувством поглядывать вдаль, «В простор зеленеющих полей, лежащих окрест, в извивы долины!» «То есть убег бы, куда глаза глядят!» — воскликнул он мысленно, въезжая в село. Уже при самом въезде был слышен шум от середины села, от площади, где стояла церковь, и был базар. Немного погодя пошли встречаться Андрону телеги с лошадьми, с коровами... Приведенными на продажу, дальше вазы с хлебом, сеном, еще дальше сплошная толпа баб, мужиков, разряженных девок, мещане в длинных лоснящихся сюртуках, лавки, кабаки, трактиры, лотки, балаганы, кучи колес, вороха, посуды, лыки, дуги, оглобли, кренделя, дегать, метлы, лопаты. Андрон. Точно въехал в середину огромного улья, Говор походил на жужжание. Люди сновали, как пчелы. Ругань, башбах, лопанье по рукам, пронзительный звук, брошенный в воздух пилы, звон кос, ржание-мычание скота, песни из распахнутых настеж кабаков, залихвасткая музыка трактирной машины, трезвон колоколов к достойной. Все сливалось в один сплошной, оглушительный и веселящий шум. Андрон... Забыв про свои неприятные мысли, с широкой улыбкой на лице, с разбегающимися глазами, осторожно пробирался в толпе, присматриваясь, куда бы поставить кобылу. Вдруг молодой малый в касандрийской рубахе, в сапогах, вытяжках румяной, слегка навеселе, ухватился за узду андроновой кобылы и закричал «Друг!». «Андрон Веденеич! Вот, брат, кстати! Такие-то дела завязываются, такие-то дела угоришь! Ты что ж ныряешь глазами, ищешь, где кобылу пристроить? Валяй за мной, елова голова! Наш мужичок с коровой стоит, он тебе с великим удовольствием!» «Я, признаться, посматриваю, нет ли из наших кого?» «Сказал Андрон, узнавший в молодом малом, женатого на Гораськиной сестре парня из соседней барской деревни в Верстах в десяти от Горденина. — Пойдем, чего тут толковать, я тебя живо оборудую. — Ах, братец ты мой, как я тебя опознал, кстати, такие-то дела, ты зачем на базар? Андрун сказал, — Косы? Ну, как раз их и надо, слышь. — Их и надо, запиши, — Гаврюшка сказал, — их надо. Ах, еловая твоя голова! Гаврюшка, видимо, был в восторге от чего-то. Он ухорски заломил шапку, распахнул кафтан, и, идя впереди Андрона, бойко раздвигал толпу, пересмеивался с девками и бабами, встревал на ходу в чужие разговоры, беспричинно улыбался и радовался. Около телеги с привязанную мышастой коровой он остановился. кричаливый дядь Фрол, можешь ты вот этого мужика кобыл соблюсти?» Приятель мой, горденского старосты сын. Можешь елов голова, ты прям говори. Нет, нет, нечего и толковать, и не толкуй, Гаврила, с короговоркой забормотал дядя Фрол, маленький чедушный мужичонка, точно с головы до ног, обсыпанный толченым углем. Так он был грязен, смугл и черен. Корову продам, уйду от телеги, как быть. «Дядя Фрол, дядя Фрол, погоди, ерепеница! Девка с тобой?» «Что ж, что со мной? Девку не привяжешь к телеге, не привяжешь, не привяжешь. Вон сидит, зубы скальта, чуть что, подол в зубы и поминай, как звали. Что ты мне девкой суешь?» «Стой! Желаешь косушку, Елов голова?» «Запиши, Гаврюшка сказал, косушку!» Дядя Фрол заметался. «А ты думаешь, что? Ты думаешь... Я твоей косушки не видал. Сделай милость, привязывай. Пущай сен жует, пущай жует. Эй, Аленка, уйду лыки покупать. Шагу не смей отходить от телеги, шагу, шагу. Привязывай, привязывай, малый. Я достаточно понимаю, ефти дела. Андрон привязал кобылу, захватил ей побольше и получше сена из вяхеря. Он был мужик хозяйственный и не любил упускать своего. Гаврюшка ударил его по плечу. «Ну, а теперь зальемся мы, елова голова, в трактир, парчку певца ковырнем!» Андрон так и оторопел от этих слов, даже оглянулся. Не случился бы поблизости кто-нибудь из горденинских и не услыхал бы. «Что ты, что ты, очумел, что ли?» — сказал он. Батюшку знает, он тебе такие трактиры покажет. Ловко! Ай да сказал словечко! Стал быть, дядя Веденей за семнадцать верст видит. Ну-ка, ну-ка, нечего колянится, пойдем. Гаврюшку хватил Андрона под руку и поволок к трактиру, тот упирался, бормотал, что сроду и не был, и ходу не знает, и пива не пивал, и, Боже, избави, родитель дознается, но, упираясь и отговариваясь, ужасно желал побывать в трактире. Он был не особенный охотник до водки, но ему хотелось поболтаться на народе, поглядеть, послушать речей, посмотреть на машину, которая отжаривала так, что ее было слышно, и теперь шагов заста от трактира. Это было очень заманчиво и любопытно для Андрона. Кроме того... От Гаврюшкиной бойкости и восторга его точно подмывало, и весело было ему с таким бывалым парнем, как Гаврюшка. Однако у самых дверей трактира он испугался, что надо будет платить деньги, да еще кто ее знает сколько, и решительно остановился. «Очумелый!» — сказал он. «У меня и денег-то всего на три косы, да баб парнишки на бублике дала пятак. Из чего я тебе буду расходоваться?» «Денег? У нас, брат, завсегда хватит. Понял? Запиши, Гаврюшка сказал, денег завсегда хватит. У, еловая твоя голова!» И Гаврюшка потряс карманом, где звенела мелочь. В трактире голова закружилась у Андрона. У накрытых прилитыми скатертями столов сидели, пили, курили цигарки, кричали, заводили песни. Проворные люди в белых рубашках сновали туда и сюда, ловко виляя между народом, звякая посудой, разнося чайники, чашки, графинчики, откупоривая бутылки с медом и пивом. И временами, покрывая весь шум, гудела машина — Не бел-то снежки в поле забелелись. Гаврюшка занял стол у самой машины и спросил пару пива. Андрон уставился на медные трубы, на валы с крючочками, на колесо, которое вертел вспотевший оборванный мальчишка. Уставил глаза, вслушивался в хитрые колено музыки и блаженно улыбался, приговариваешь. И шакаянная выводит, ах, шуттер, шиби, совсем потрохом. «Эк, невидаль», — сказал Гаврюшка, презрительно кивнув на машину, «ты б, голова еловая, в городе Ростове поглядел, там машина, иная дьявол прям с избу, и тут вон колесо, а там не балуйся, сама разделывает, велишь эдак, побежит, половой сунет». Железной штукой внутро повертит, повертит, она и почнет откалывать. Сама собой, а то как же. Прямо поверчит и уйдет, а она и громыхает в свое удовольствие забавно поглядеть. Ну-ка, Андрон Веденеевич, действуй, ополаскивай посуду. Ох, малый, что это быть не пригоже! Чего не пригоже? Да как же, сидим мы с тобой, словно на свадьбе, а человек бегает вокруг нас, словно господа. У посмотрю на тебя, какой ты Микинник. Вали. Нончи, брат, что мужик, что барин, все единственно. Эй, малый, прислуга. Тащи колбасы на закуску, да кренделей, фунтик. Пошатывайся, елова голова. Выпили пару. Еще спросили пару и выпили, ели колбасу, крендели, спросили чаю, в чай подлили сантуринского вина и потягивали себе не спеша. Всем распоряжался Гаврюшка, Андрон рассоловел, забивал за обе щеки крендель, колбасу, Отпустил украдкой пояс, чтобы побольше вошло еды, утирался платком и пристально слушал, что говорил Гаврюшка. А Гаврюшка говорил вот что. Из нашей деревни трое идут, из Проскуровки двое. Один Боровский обещался, да сказать тебе на ушко из ваших, Шурин Гораська, должно надумается. Уж говорено. Коль ты соберешься, вот нас и артель, еловый глава. Эй, собирайся, Андронка, места рай, умирать не захочешь. Запиши, Гаврюшка говорит, умирать не захочешь. Вот пойдем, все Русь, все Русь, а там холмы попрут, что не яр, слобода, что не лева хутор, сплошной хохол с самого кротоярка. Завалимся, Господи благослови, за хохлов, Казак пойдет, эдакие села станицами прозываются, А там уж гуляй до синего моря, Все степь да ковыль трава шатается, Да камыш шумит на Донурике. Эй, собирайся, еловая голова, Я сам впервой рабел, То да сет, да оборки и свита, Да лапти разбились, да анучи не высохли, Такой же был Микинник. Но вот сходил, два раза паря, Отзваниваю лапти расшип, в Ростове в вытяжке сторговал. Смотри, с Афьяном оторочены, чего пужаться, артелью пойдем. А до чего дел коснется, я все места притулин знаю. Где ночь ночевать, где день скоротать, куда стать на работу, сделай милость. У хохлов, может, самую малость покосимся, и то, ежели прохорчимся в дороге да где прохарчиться, ежели потршницы нарыла смело хватит вплоть до ростова ну а как ввалимся в казаки сейчас я вас на место ставлю запиши и ставлю на место где цена дороже там и поставлю и вот какие дела брать с мой придет суббота подставляй подол прямо тебе казак пригоршнями серебра насыплет У них не балуйся, у них все серебро. А в воскресенье в станицу на базар, а с понедельника опять идешь где лучше. Их, сторонушка разлюбезная, харчили взять. Понимаешь ли, Веденеевич, ржаного хлеба звания не слыхать. Все пирог, все пирог, каша с салом. А ежели масло в сухие дни, так не в проворот масло нальют. А кроме того ветчина... Водкой поет, который одно слово казак, в рот ему дышла. Ну, скажешь, стой, говрюшка, ну, сошла трава, стога пометали, убрались, что тогда-то мы и станем делать? Эх, разудалая твоя голова, а пшеничка-то матушка. Мы траву подваливаем, а она зреет, колышется, разбегает с конца-краю не видно. Жни, коси, молоти, вплоть до самого успенья. Да что до успения, хоть до заговенья работы найдется. Набивай кошели, шабаш. Она и на графский случается. Хорошие бывают заработки, нерешительно возражал Андрон. у у обдумал, у, еловая голова, слово высидел. Там, понимаешь, ты кто? Там ты прямо барин. Ну-ка, скажи мне... Коза грубое слово, я прямо Господи благослови, но плюю ему в морду и пойду себе в другое место. Али хлеб нехорош, али пшено нечистое, да за всякий пустяк я на него холду нагоню. А что касательно, как в наших местах врыла залезать, да там и не слыхно такого озорства, Там прямо это считается за разбой. «Купцы и у нас мало дерутся», — сказал Андрон. «Это у господ точно есть привычка. Наш управитель первым долгом по зубам норовит, а купцы не так, чтоб дручуны. Рассказывай! Вот ты мне будешь рассказывать, елова голова, когда у меня и сейчас рубец на спине. Купца мягко приказчик, Нагайкой плыхнул. полыхнул». «Ну, да что об этом толковать? Ну, ладно, будь по-твоему». «Выпадет урожайный год, и здесь заработки найдутся, так? Ладно. Но вот что я тебе, паря, скажу. Их, да я постылила же своя сторона. Я правду скажу, меня тянет в казаки». «Воля, братец ты мой, развязка, ты смекни, запиши правду, — говорит Гаврюшка». Что набилось народу в наших местах? Что деревень, что тесноты? Куда ни повернись чужое, да не твое, да господское, да суседское? Ой, бы кому на ногу не наступить. А какой ты есть человек в своей деревне? Захотели тебя выпороть? Выпороли. Захотели по морде съездить? Съездили. Волосной катит, пужаешься, барин мчится, поджилки трясутся со страху. Ну что за жизнь? Братнин телок на медне в барском пруду напился. Штрах, руб целковый. Да провались он с целковым, скучно, елова голова, вот я о чем говорю. И такая-то, братец мой, скука, смерть. Ну, проработал ты на графской, ну хорошо. Да ведь поработал неделю, опять в деревню воротишься. Ну, дом проведать, хлеба взять. А тут волосные, а тут сборщики, соцкие, десятские. Ах, тоска, ах, скука! Глянешь в поле, межнички да межнички, да, кабы, сохрани Господь, барский овес не потравить. У нас этого нет, у нас на насчет кормов. Погоди, нажмут и вам холку. Это вот пока управитель-то Бога помнит. — Помнит он, — разрази его душу, — внезапно озлобись сказал Андрон. — Ну вот, ну вот, о чем же я и говорю, елову твоя голова. — Но завались ты на низы, ты и думать забыл, какой такой барин и какая потрава. Шапки не ломаешь, колокольцев не слышишь, ходи браво, добрый молодец, гляди весело. Коли хочешь, кланяйся. Запрет не положен. Кланяйся синему морю, бойся высокой травы, опасайся, камыш шумит, гуси-утки гогочут в низинных местах. Эй, собирайся, елова голова, уламывай родителя. Принесешь к Кузьме Демьяне сотенный билет, запиши, — Гаврюшка сказал. Уломаешь его, дожидайся. У нас в дому сапог не справишь, а не то что отпустить в казаки. Вот четвертый год, оболонки тношу. ношу. И Андрон выставил из-под стола заплатанный порыжелый сапог и презрительно поглядел на него. О, или строк родитель. Ну уж не знаю. Мой тоже куды был строк покойник, но я по-свойски с ним разделался. Не хочешь отпускать по-добру? Нет. Отделяй, коли так. Туда-сюда иди, говорит, на все четыре стороны, в чем из матери вылез. Ой, ли старый кабель, а ну-ка сбивай ход, Ну-ка, старички, рассудите по-божьему. Да прямо елов голова, старикам в ведро в зубы. И рассудили. гаврюшки клеть рубленую, гаврюшки мерино, до да строгуна. Гаврюшке, пяток овец, ржина посев, Кладушку овса, ничего, я по-свойски разделался с родителем. — Ну, у нас эдак не выгорит, у нас и слухом не слыхать, чтоб от отца самовольно отделяться. — А ты попытай. Отделишься — вот и будет слышно. Выгонит, старики не возьмут твою руку, наплевать. У тебя что? — Парнишка один, — говоришь? — Бабу вхватеру своди, а сама и дай в казаки. Воротишься — сразу избу справишь. — Запиши, — Гаврюшка сказал, — избу справишь. На дорогу-то наколоть штрешницу?» «Гляди, наберется, — нехотя сказал Андрон. У меня, признаться, с мясоеда пятишница в портках зашита». «Ну вот и дуй, — разудала голова, — развязывай свои дела до да ко мне, только как не можно скорей. В середу беспременно выходить надо. И так, шут ее, дери, к поздней траве придем. Заворошились у меня...» Кое-какие дела не поспел я вовремя артель сбить. Ну, не беда. На пшеничке заработаем. Так как, Андрон Веденеев, говори, толком идешь? Ты постой, ты мне расскажи все по порядку. Как собираться, что брать, нужно ли билет выправить из волосной? — А первое дело елов голова. Бери ты с собой косу и Гаврюшка начал обстоятельно по пальцам перечислять Андрону, что требуется, чтобы идти в казаки. Андрон слушал, не отводя глаз, разгоряченный пивом, чаем, едою, а еще того больше речами Гаврюшки, протяжным завыванием машины, народом, снующим туда и сюда, и неясным, но соблазнительным привольем где-то далеко-далеко у Синего моря. Перед вечером, купивши вместо трех только одну, но зато удивительно хорошую косу, Андрон воротился домой. Хмель от вина совершенно прошел в нем, но зато хмель от того, о чем он думал и что собирался делать, туманил и мутил его голову. Веденей был поставлен сельским старостой еще с того времени, как вводилось положение. Когда были крепостные, Он находился в милости, у Мартина Лукьяновича случалось, и тогда хаживал в старостах и барские интересы наблюдал строго. А с виду казался ласковым, добродушным старичком, шамкал хорошие слова, приятно улыбался. По старой памяти он и теперь чуть что схватывал свой посошок и бежал торопливой рассою за советом к управителю, и что управитель приказывал ему, то он и делал.